Глава 21. Экзамены. Чудо. Сад ещё не оделся, но почки лип уже распустились и издавали свой пряный аромат. Весело чирикали птицы в задней аллее, зеленела нежная, ворхотистая травка. И в нашей внешности тоже произошла перемена. Безобразные жёлтые клеки и капоры сменились довольно сносными осенними тёмно-зелёными пальто и белыми полотняными косыночками. Мы готовились к экзамену Закона Божия. Целые дни, теперь свободные от уроков, мы проводились книгами и программами в саду, сидя в самых укромных уголках его, или лихорадочно быстро шагали по аллеям, твердя в то же время историю многострадального Иова или какой-нибудь канон-празднику. Столкнутся две девочки или две группы, и сейчас же зазвучат вопросы. Которые билет учите? А вы? Ты ветки прошла, а ты начала молитвы. Более сильные ученицы взяли на своё попечение слабых и, окружённые целыми группами, Внятно и толково рассказывали священную историю или поясняли молитвы. На мою долю выпало заниматься с Рен. Но после первых же опытов я признала себя бессильной просветить её глубоко заплесневший ум. Я прочла и пояснила ей некоторые истории, и, велев их выучить поскорее, сама углубилась в книгу. Мы сидели на скамейке под кустом уже распустившейся бузины. Вокруг нас весело чирикали пташки. Воздух потянул ветерком, тёплым и освежающим. Я оглянулась на Рен. Губы её что-то шептали. Глаза, без признака мысли, были устремлены в пространство. — Рен! — окликнула я её. — Рен, учись! Она неторопливо повернула голову и перевела на меня те же бессмысленные глаза. «А что?» «Как что?» — возмутилась я и даже вся покраснела. «Ведь ты провалишься на экзамене». «Провалюсь», — певучей равнодушно согласилась она. «Останешься в классе», — продолжала я. «Останусь», — спокойно ответила она. Я начинала серьёзно раздражаться и крикнула ей с сердцем. «И тебя исключат!» «Исключат», — как эхо отозвалась рэн «Да что ж тут хорошего?» «Не стоит учиться», — брякнула она и так же равнодушно отвернула от меня голову. «Что ж ты будешь делать, недоучкой-то?» Осведомилась я, перестав даже сердиться от неожиданности. «Дома жить буду». Огород разведу в имении, цветы, булки буду печь, варенье варить. Я очень хорошо всё это умею. А потом... А потом, перебила я, замуж выйду. Закончила она простодушно и стала следить за какой-то ползущей в траве золотистой букашкой. Я засмеялась. Рассуждения четырнадцатилетней девочки, бабушки класса, как мы её называли, она была старше нас всех, несказанно рассмешили меня. Однако оставить её на произвол судьбы я не решилась, и с грехом пополам мы прошли с Рен историю нового Ветхого Завета и необходимые молитвы. А время не шло, бежало. Наступил день первого, а потому особенно страшного для нас экзамена. Хотя батюшка был очень добр и снисходителен, но кроме него присутствовали и другие ассистенты-экзаменаторы, в том числе чужой священник с академическим знаком и поразительно розовым лицом, пугавший нас своим строгим, несколько насмешливым видом. «Все билеты успела пройти», — спросила меня Даша Муравьёва, взглядывая на меня усталыми от долбёжки глазами. «Все! Меня вот только Рен беспокоит, ведь она провалится!» «Конечно, провалится!» — убеждённо подтвердила Дудо. В девять часов утра в класс вошли начальство и экзаменаторы-ассистенты. После прочитанной молитвы предучением все разместились за длинным зелёным столом, и отец Филимон... Смешав билеты, начал вызывать воспитанниц. Он был в новой тёмно-синей рясе и улыбался ласково и ободряюще. Сильные вызывались в конце, слабых же экзаменовали раньше. Мария Запольская, Екатерина Рен, Раиса Бельская немного певучими носовыми звуками произнёс отец Филимон. Все вызванные девочки считались самыми плохими ученицами. Выучила всё? шёпотом спросила я, проходившую мимо меня краснушку. В ответ она только лихо тряхнула красной маковкой. Экзаменаторы, в виду крайней тупости Рен, предлагали ей самые лёгкие и доступные вопросы, на которые она едва-едва отвечала. Я мучительно волновалась за свою невозможную ученицу. Маман, видевшая на своём веку не один десяток поколений институток, не утерпела. С едва заметной улыбкой презрения она заметила, что такой лентяйки, как рэн ей не встречалось до сих пор. Батюшка, добрый и сердечный, никогда ни на что не сердившийся, неодобрительно покачал головою, когда Рен объявила экзаменующим, что Ной был сыном Моисея и провел три дня и три ночи в очреве кита. Отец Дмитрий, чужой священник с академическим знаком, насмешливо усмехался себе в бороду. «Довольно, пощадите нас!» вырвалось у маман раздраженное восклицание, и она отпустила Рен на место. Последняя, без всякого смущения, села на свою лавку. Ничем не нарушимое спокойствие сияло на её довольном, сытом и тупом лице. Рэн провалилась. В этом не могло быть сомнения. Меня охватило какое-то глухое раздражение, почти ненависть против этой маленькой лентяйки. Между тем вызывали всё новых и новых девочек, отвечавших очень порядочно. Закон Божий старались учить на лучший бал — 12 Тут имело значение не одна детская религиозность. Уж очень мы любили нашего доброго батюшку. Людмила Власовская чуть ли не последнюю вызвал меня, наконец, отец Филимон. Я была слишком уверена в себе, чтобы бояться, но невольно дыхание моё спёрло в груди когда я потянула к себе беленький билетик. На билетике стоял номер 12. «Бегство иудеев из Египта». Эту историю я знала отлично, и, ощутив в душе сладостное удовлетворение, я не спеша, ровно и звонко рассказала всё, что знала. Лицо маман ласково улыбалось, отец Филимон приветливо кивал мне головою. Даже инспектор и отец Дмитрий, скептически относившийся к экзаменам седьмушек, не без удовольствия меня слушали. Я окончила. Мне предложено было прочесть тропарь празднику Крещения и перевести его со славянского языка, что я исполнила без запинки с той уже уверенностью и положительностью, которые невольно приобретаются с познаниями. «Отлично, девочка» прозвучал ласковый голос княгини. «Хорошо, очень хорошо», — подтвердил инспектор. Наш батюшка только улыбнулся мне, а чужой часто и одобрительно закивал головою. Экзамен кончился. Мы гурьбою высыпали из класса и в ожидании чтения отметок ходили по коридору. А в классе в это время обсуждались наши ответы и ставились баллы. Мне было поставлено 12 с плюсом. Если принято было со звездой ставить, я б звезду поставил, — пошутил инспектор. Злосчастная РН получила 6. Неслыханно плохую отметку по закону Божию. Один экзамен с Бейли. Оставалось ещё целых 5, в том числе география, которая ужасно меня смущала. Географии мне не давалось почему-то. Бесчисленные наименования незнакомых рек, морей и гор не укладывались в моей голове. Географии, к тому же, меня не подготовили дома, между тем, как все остальные предметы, я прошла с мамой. Экзамен географии был назначен по расписанию четвёртым, и я старалась не волноваться. А пока я усердно занялась следующим по порядку русским языком. А Рен, несмотря на все мои человеколюбивые помыслы, я открещивалась обеими руками. «Только отнимет она от меня даром время, а толку не будет», — успокаивала я, как могла, мою возмутившуюся было совесть. И действительно, Рен отложила всякое попечение об экзаменах, почти совсем перестала готовиться и погрузилась в рисование каких-то домиков и зверей, в чём надо отдать ей справедливость, она была большая искусница. Русский экзамен сошёл точно так же, как и закон Божий. Готовились добросовестно. Стыдно проваливаться на родном языке. Говорили девочки и, как говорится, поддали жару. Зато следующий за ним французский экзамен — Был полон ужаса для несчастного месье Ратье, которому приходилось краснеть за многих своих учениц. Уж не говоря о Рен, которая на Тарабарском наречии несла всевозможную чушь перед зелёным столом, провалились ещё три или четыре девочки, в том числе Бельская и Краснушка, недурно учившаяся по этому предмету. Последняя горько плакала о своей неудаче после экзамена и чуть не отклонила предложенной ей переэкзаменовке. Однако мы не допускали мысли лишиться этой весёлой, умной и доброй товарки, успевшей завоевать симпатию класса, и заставили её просить о переэкзаменовке. Провалилась и Иванова, но на неё мы не обратили внимания. Иванову не любили за её подлизывание перед крошкой и неимоверную жадность. Бельская, много исправившаяся за последнее время, мало горевала о своём провале. «Не повезло на французском экзамене, так на другом повезёт», — улыбалась она сквозь гримасу досады. До а сад, между тем, оделся в свой зелёный наряд. Лужайки запестрили цветами, пёстрые бабочки — кружились в свежем весеннем воздухе. Уже балкон начальницы, выходящий на главную площадку, обили суровым холстом с красными разводами, приготовляясь к лету. На лазаретную веранду выпускались больные, и в том числе моя Нина, ставшая ещё бледнее и прозрачнее за последнее время. Она сидела на балконе, маленькая и хрупкая, Вся ушедшая в кресло, с пледом на ногах. Мы подолгу стояли у веранды, разговаривая с нею. Её освободили от экзаменов, и она ожидала того времени, когда улучшение её здоровья даст возможность телеграфировать отцу, приезжать за нею. Но что, как экзамены?» Было первым её вопросом, когда я прибегала к ней в лазарет, урвав две-три свободные минутки. Она интересовалась ходом институтской жизни, и я рассказывала ей все малейшие происшествия, печально убеждаясь, как быстро менялось всё к худшему и к худшему это милая, болезненно-прелестная личика. И голосок её изменился. Гортанный серебристый голосок. Наступил, наконец, и день экзамена географии. Передо мною лежал длинный лист на котором были записаны все 30 вопросов, занесённых по обыкновению на экзаменационные билетики. Но в данные нам три дня для подготовки я почти ничего не успела сделать. Мама прислала мне длинное подробное письмо о житие-бытие на нашем хуторе. Писала о начале полевых работ, о цветущих вишнёвых и яблоневых деревьях, о песнях соловке, над окном её спальни. И всё это не могло не взволновать меня своей прелестью. Быстрая тёплая волна охватила меня, захлестнула и унесла далеко на родной юг, на милую Украину. Вместо того, чтобы повторять географию, я сидела, задумавшись, забыв о географии, погружённая в мои мечты о недалёком будущем, когда я опять увижу дорогой родной хуторок, маму, Васю. Часы летели, а число выученных билетов не прибавлялось. Накануне предстоящего экзамена по географии я точно пробудилась от сладкого сна. Пробудилась и ужаснулась. Я знала всего только 10 билетов из 30, составлявших наш курс. Меня охватил ужас. «Провалюсь, провалюсь!» — шептали мои губы беззвучно, а ноги и руки холодили от страха. Что было делать? Выучить всю программу, все 30 билетов в один день? Было немыслимо. К тому же волнение лишало меня возможности запомнить всю эту бесконечную сеть потоков и заливов, горы плоскогорий, границей рек, составляющую программу географии. Недолго думая, я решила сделать то, что делали, как я знала, многие в старших классах. Повторить, заучить хорошенько уже пройденные 10 билетов, и положиться на милость Божию. Так я и сделала. Когда вечером мы спустились к чаю, наши поразились моим бледным, взволнованным лицом и возбуждёнными красноватыми глазами. «Ты плакала, Люда?» — спросила Лер. «Я училась». «Всё прошло, конечно?» «Всё», — солгала я чуть не в первый раз в жизни и мучительно покраснела. Но никто не заметил румянца, вспыхнувшего на моих щеках. Да если бы и заметили, то, конечно, не угадали бы причины. Я была порфеткой, хорошей ученицей, и поэтому считалось невозможным, чтобы я не прошла всего курса. В душе моей было тяжело и непокойно, когда я легла на жёсткую институтскую постель. Я долго ворочалась, не переставая думать о завтрашнем дне. Тоскливо замирало моё бедное сердце. Только под утро я забылась, но не сном, а вернее дремотой, полной кошмаров и безобразных видений. Я проснулась с тяжёлой головой и назойливой как оса мыслью «Сегодня экзамен по географии». В умывальной шла оживлённая беседа. «Варюша! Чекунина!» — крикнула я нашей соловушке, пользовавшейся славою гадалки, так как она часто с поразительной точностью предсказывала билеты перед экзаменами. «Что тебе, Люда?» «Предскажи мне билет!» — попросила я её. «Она серьёзно...» и пристально взглянула мне в зрачки своими умными кроткими глазами и отчеканила. «Десятый». Я побледнела. «Десятый билет» я знала хуже прочих, и потому немедленно схватилась за книгу и прочла его несколько раз. До экзамена оставалось полчаса. Волновавшиеся до нельзя девочки, учитель географии Алексей Иванович не отличался снисходительностью побежали к сторожу Сидору просить его открыть церковные двери, желая помолиться перед экзаменом. Он охотно исполнил наши желания, и я вместе с подругами вошла под знакомые своды. Лик Николая Чудотворца, строгий и суровый, глянул на меня из-за золота иконостаса. Я вспомнила, что мама всегда молилась этому святому, и опустилась перед ним на колени. Но мне точно не хотелось молиться. Все мои чувства и мысли поражены были страхом перед предстоящим экзаменом, отчаянным, безнадёжным страхом, доходящим до тупого уныния. Однако по мере того, как я пристально и внимательно вглядывалась в строгие черты святого, Я уже не находила в нём того выражения суровости, которое поразило меня вначале. Казалось, глаза угодника, ласково и серьёзно спрашивали, что надо этой маленькой девочке, преклонившей перед ним колено. Я стала молиться, или вернее просить, всей душой и сердцем просить, умоляя помочь мне, отвести беду. С наивною и робкою мольбою стояла я перед образом, судорожно сжимая руки у самого подбородка, так что хрустели хрупкие маленькие пальцы. Судорога сжимала мне горло. В груди закипали рыдания. Я зажимала губы, чтобы не дать вырваться крику иступления. Мои мысли твердили в пылавшем мозгу. «Помоги, Боже, помоги, помоги мне!» Я знаю только первые десять билетов. Не помню, долго ли я простояла так. Но когда вышла из церкви, там никого из институток уже не было. Я ещё раз упала на колени у церковного порога со словами «Помоги, Боже, молитву святого твоего угодника Николая Чудотворца». И вдруг как-то странно и быстро успокоилась. Волнение улеглось, и на душе стало светло и спокойно. Но ненадолго. Когда коридорные девушки стали развешивать по доскам всевозможные географические карты, а на столе поставили глобус, приготовили бумагу и чернильницы, сердце моё ёкнуло. Но вот появилась начальница. За ней учитель географии, другой учитель, инспектриса. Прочли молитву, И экзамен начался. Я сидела как к смерти приговорённая и к ужасу моему замечала, что экзаменуемые вытягивали билеты из первого десятка. Значит, для меня из этого десятка уже не останется. «Что будет? Что будет?» — думала я, дрожа как в лихорадке. «Положим, если бы я провалилась, мне дали бы переэкзаменовку». Но что должна была перечувствовать моя душа, самолюбивая, маленькая душа гордой девочки? — Какая ты бледная, Люда! Ты боишься? — прошептала краснушка, подсевшая ко мне на пустое не не на место. — На вот тебе, возьми, это помогает, с Валаама. Сунь за платье, и когда будешь подходить к столу вынимать билет, дотронься. Она протягивала мне маленький образок. Я взглянула и ахнула. «Николай чудотворец!» Поцеловав образок, я его положила на грудь и спросила тихо краснушку. «Ты не знаешь, какие билеты остались? Кажется, последние и двадцатые есть. Я отмечала. А из первых, замирая, вырвалась у меня. Кажется, один первый остался». Я пропала. Не могла же я вытянуть среди целой кучки оставшихся билетов счастливый первый, единственный, который я знала отлично. Что же это? Как-то беспомощно мелькнуло в моих мыслях, и слёзы обожгли глаза. — Власовская? — прозвучал в ту же минуту и отдался ударом молота в моей голове голос инспектора. Я встала, точно кто-то толкнул меня сзади и подошла к зелёному столу, предварительно дотронувшись до спрятанного образка чудотворца. Сердце стучало, голова горела, как в огне. Я видела, как в тумане чужого учителя-географа старших классов, пришедшего к нам в качестве ассистента. Видела, как он рисовал карандашом карикатуру маленького человечка в громадной шляпе на положенном перед ним чистом листе с фамилиями воспитанниц. Видела добродушно улыбнувшееся мне лицо инспектора, с удовольствием приготовившегося слушать хороший ответ одной из лучших воспитанниц. — Как ты бледна, Власовская? Что с тобою? — спросил меня приветливый голос начальницы. Я как-то криво улыбнулась. Всё завертелось перед моими глазами. Зелёный стол, экзаменаторы, карикатура маленького человека в большой шляпе, роковая кучка билетов. И я протянула руку. который бесстрастно спросил Алексей Иванович, привыкший к экзаменационным тряскам. Я повернула билет и чуть не вскрикнула. Номер первый. Не берусь описать нахлынувшего на меня чувства умилённой благодарности, религиозного восторга и невыразимой бурной радости. Первый номер. Я была твёрдо убеждена, что тут произошло чудо. Чудо благодаря образку Николая Чудотворца. Вот она, великая сила детской веры. Нужно ли говорить, как сочно, да, именно сочно и толково, поясняла я, сколько частей света, сколько мысов и их названия, как граничат эти части света. При этом я удивительно точно обводила по карте границы чёрной лакированной линейчкой. О, это карта с громадной дырой на месте Каспийского моря и кляксой у Нью-Йорка. Карта колоссальных размеров, вместившая в себя все пять частей света. Как я её полюбила! Да, всех я любила в этот день, не исключая и строгого Алексея Ивановича, которого боялась не меньше других. Я кончила. Хорошо, внучка, молодцом доложила». — проговорил он, немало не стесняясь начальства, и тут же поставил около моего имени жирное, крупное, двенадцать. И тотчас добавил. — Крестов не полагается. Это не закон Божий. Я хотела было вернуться на место, но маман поманила меня, и я приблизилась к её креслу. — Ну вот, теперь ты порозовела. А то была бела, как бумага трепля меня по залившей щечке, ласково проговорила она и потом, поглядев на меня пристально, добавила «Можешь написать матери, что мы тобой очень довольны». Еле держась на ногах от охватившего меня счастья, безумного счастья, неожиданного, вымоленного мною, я пошла на место и тут же в полголоса, вся ещё сияя, рассказала краснушке под большим секретом чудесный случай, происшедший со мною. «Да, это чудо! Чудо!» — твердила не менее меня восторженная Маруся, и, перекрестившись, приложилась к вынутому мною из корсажа маленькому образочку с свалаама. «Непременно попрошу маму подарить мне такой же образок Николая Чудотворца», решила я тут же. В этот вечер за всеночной, это было как раз субботу, В продолжении целой службы я не спускала со святого угодника сиявших благодарностью глаз и молилась так горячо, беззаветно молилась, как вряд ли умела молиться прежде.